Глава 17. Пра-пра. Императорский дворец. Его величество. Ваше величество, вы должны повлиять на сына. В тронный зал без стука вошёл высокий, плечистый, черноволосый мужчина, который был правой рукой императора, генерал Борис Тай. Совсем ещё молодой по меркам дракона, лет 100 от роду, но очень умный и сильный. Что ты кричишь? Нагуляется Алекс и вернётся, отмахнулся отец большого семейства. Странно, что дракон взял верх и вырвался, обычно он спокойно себя ведёт. В том-то и дело, ваше величество, уже вся империя подозревает, что ваш третий сын нашёл себе истинную пару и не удержал при себе. Вот и сходит с ума. Обезумевший дракон скоро все ближайшие леса опустошит. Не отступал генерал. Борис Тем более я не смогу привести сына в чувство. Даже пытаться не буду. Или ты мне предлагаешь его лишить магии, убить? Император привстал со своего места. Военачальник попятился. Что вы? Я лишь пекуся за здоровьем одного из наследников. Вы же сами знаете, какие последствия могут быть, если дракон сутками главенствует. Четыре дня прошло. Ни один человек так долго без возврата не выдержит. Сумас ходит и умирает. Спасать нужно принца. "Знаю", поморщился император, понимая, что его советник прав. "Позови старую Зельду, пусть сейчас же появится перед моими очами". Через полчаса в тронный зал вошла сгорбившаяся старушка. Её кожа была сморщена и похожа на сушёный урюк. Она медленно перебирала ногами, постукивая палочкой по полу. Но император молчал и ждал, когда женщина подойдёт ближе. Подать мягкое кресло, выкрикнул его величество в пустоту. И тут же появились слуги. Одни аккуратно ставили кресло посередине зала, другие помогали старушке присесть. Через минуту тронный зал опустел, будто и не было суетящихся слуг. Здравствуй, потомок. Драконица откинулась на спинку и посмотрела на родственника ясным синим взглядом. Наслыша, она о твоей проблеме. Что ж, раньше не позвал? Или думал, что у принца дракон слабый и он сам справится со зверем? В скрипучем голосе послышался смех. Извини, про. Мужчина поднялся с трона и подошел к старушке. Как ты себя чувствуешь? Он неожиданно уселся у нее в ногах. И положил голову ей на колени. Та, улыбаясь, погладила императора по волосам. Не тот вопрос задаёшь, внучок. Что мне сделается, старой? Или ты думаешь, ваши молодецкие игры, кто раньше на свет вылупился, ты или твой брат, могут старушку Зельду напугать до сердечного приступа? Хорошо, задам нужный вопрос, произнёс его величество, поднимаясь на ноги. Сможешь приготовить возвратное зелье для Алекса, пока дракон не убил в себе все человеческое? Голос императора лишь на одно мгновение дрогнул. А приготовлю. Чего ж не приготовить-то для потомка? Драконица лихо так подскочила с места и неожиданно за какие-то мгновения помолодела. Император побаивался своей пра-пра. Она была очень сильной магичкой. И единственная женщина из его семьи, кто ещё был жив. По слухам, ей было 1000 лет, а то и больше. Спасибо, Зельда, я не забуду. Возьми всё, что хочешь из моей сокровищницы, улыбнулся император, целуя руку своей прабабушке в венном колене. Тяжело даётся слово благодарности, милый. Не напрягай связки, величество. Не нужно мне в этот раз золота. Я потом как-нибудь услуги попрошу. Женщина приобняла императора и, не забрав свою трость, направилась к двери. "Спасибо", прошептал мужчина. "Через несколько часов пришлю зелье. К сыну полетишь сам. Только тебя он сейчас сможет услышать. Возможно, и меня подпустит, но я старовата для далёких полётов". Какетнечала женщина Успокоишь наследника, скажешь, что нашёл его любимую, но та боится показаться перед ним, так как дракон не в себе. Скажешь внучку, что я приготовила оборотное зелье. Не ври, всё равно правду узнает. Соврёшь про зелье, не станет пить. А если уговоришь, то тут уж и не знаю, как долго он в себя будет приходить. Но дракон уснёт. Может, на неделю, а может и на год. Забыв о быстенной паре, разум туманом завало чёт. Долго не давай грустить. Смотри на ему устроить что ли. Невестца зави. Да и не подсовывай ты ему эту сушеную рыбу. Расторгни помолвку. Разве не видишь, что он на неё даже не смотрит? Глаза бабки блеснули. Она топнула ногой и быстро вышла из зала. Император передернул плечами, потом поежился. И зачем я поддался на уговоры генерала? Как бы хуже не стало после ее помощи, его величество медленно поплелся к трону. Он себя чувствовал не очень хорошо, будто из него вытянули магию, веселье, желание жить. Алекс Андер приходил в себя тяжело, будто после веселой гулянки. Голова гудела и все было словно в тумане. Пришел в себя, послышался знакомый голос. М-м, mm -hmm. глаза еле открылись. Бабушка, что случилось? Где я? Ты у себя в спальне, милый. Тёплая ладонь опустилась на мой лоб. А что ты последнее помнишь? Бой помню. Где отец? Что с братьями? Резко сев, схватился за голову. Почему мне плохо? И тут я понял, что не чувствую магии и дракона. Алекс, не дергайся, а то голова еще больше будет болеть. С твоим драконом все хорошо. Поняв мой страх, пояснила бабушка. Измотал он тебя сильно. Уж не знаю, что произошло. Может, магическое воздействие. Но ты застрял в истинном обличье и на несколько дней. Прости меня, старушка. По просьбе твоего отца пришлось помочь. Зачем? Тихо пробормотал я, падая на подушку. Что произошло? Почему дракон занял главенствующее место? Редко, но такое бывает. Нервный срыв давил сам себя. Ты очень не хочешь жениться на этой девице, что тебе подыскал отец. Возможно, это и послужило отправной точкой. Бабушка продолжала гладить меня по голове. Боль постепенно отступила, но туман в голове так и не рассеялся. И я мало что помнил. Странные какие-то провалы в памяти. Как шёл бой в замке, помню, как добирался до замка, помню, на крыльях. Но до этого я ехал в карете, а вот с кем не помню. Спасибо, бабушка. Я закрыл глаза и обратился сам к себе. Внутренним взором увидел лежащего на магической подушке дракона. Тихо позвал его, но реакции не последовало. Попробовал позвать Тут же спросила бабуля: "Правильно сделал, но он сейчас спит. Не трогай его какое-то время". Она поднялась со стула. "И насчёт невесты не беспокойся. Я откажу ей по праву старшей, а как только придёшь в себя, созову молодых прелестных дракониц со всего мира, а там глядишь и истинную пару найдёшь. А не найдёшь, то самую красивую выберешь". Что бы тебе и дракону понравилось пришлось. Бабушка что-то ещё говорила, но я задремал. Что потерял своё счастье, разлёгся он на мягкой кроватке, а моя девочка, моя милая где-то страдает, недосыпает, не доедает. А ну сейчас же вставай и ищи её. А распахнув глаза, долго смотрел на тёмный потолок, не понимая, что это сейчас было. Дракон смог достучаться до меня во сне? Или я брежу, или тут что-то не то. Утром же навещу Владислава, вдруг мне не соврёт.